Глава 10 Во вторник, 5 ноября, Дартингтон был весьма встревожен. Его глубоко потрясло основное событие, о котором сообщали утренние новости. Позвонив к себе в офис, он сказался нездоровым, после чего целый день не находил себе места, гадая, что же делать. Позвонить Хаварду? Нет. Это было бы слишком явно. После долгих размышлений он решил пока ничего не предпринимать. Вечером, незадолго до семи, по дороге к дому проревел мотоцикл. Жена Дартингтона открыла дверь на звонок. Одетый в шлем мотоциклист передал ей конверт и с грохтом отбыл. Леди Дартингтон прошла в кабинет мужа. — Дорогой, только что тебе доставили вот это. — А? — А? «От кого же?» Сэр Питер разглядывал гладкий белый конверт, на котором были напечатаны лишь его имя и адрес. Он не сказал. «Самый обычный курьер. Из этих на мотоцикле, ну ты понимаешь». «Спасибо, дорогая». Жена Даркингтона вышла из комнаты, и тот вскрыл конверт. В письме, находившемся внутри, не было ни обратного адреса, ни даты, ни подписи, лишь шесть ровных строчек анонимной машинописи. «Сэр Питер, вполне понятно, что вы будете обеспокоены событиями, происшедшими за последние 24 часа. Настоящим подтверждается, что достигнутое с вами соглашение остается в силе, и вам не о чем волноваться. Проект будет осуществляться согласно договоренности».